Журнал настроения может казаться простым, но он тщательно настроенный инструмент для того, чтобы изменить ваши мысли и чувства. Это также краеугольный камень вашего лечения. Далее мы снова обсудим пять шагов заполнения журнала, выделим самые главные ошибки, которые люди совершают при заполнении. Почему бы вам не приступить к заполнению журнала прямо сейчас? Вы можете использовать бланк, приведенный в печатном варианте книги, сделать с него копии для личного использования или следовать пошаговой инструкции. Помните, что крайне важно всё прописывать на бумаге. Если вы просто попробуете делать это в голове, это не сработает, потому что ваши негативные мысли будут носиться друг за другом бесконечными кругами. Шаг 1. Расстраивающее событие. На верхней строчке журнала настроения кратко опишите момент, когда вы расстроились. Убедитесь, что проблема, которую вы описываете, относится к конкретному человеку, месту и времени. Это может быть любой момент, когда вы почувствовали упадок настроения, беспокойство или панику. Можно задать себе следующие вопросы. В какое время дня это произошло? Где я был? Что происходило? Помните, что все проблемы будут таким образом прикреплены к конкретному моменту, когда вы почувствовали себя плохо. Когда мы установили негативные чувства и мысли, которые возникли у Марши во время семинара, мы поняли причину ее беспокойства. А когда она изменила свои мысли и чувства, которые испытывала в тот момент, произошла глубочайшая перемена, изменившая всю ее жизнь. Одна из самых распространенных ошибок, которые люди совершают на первом шаге, это попытка разобраться со своими проблемами в голове. Как я уже говорил, это не сработает. Вы просто будете ходить кругами, потому что ваши негативные мысли и чувства будут казаться такими всепоглощающими и убедительными. Вы упростите себе задачу, если запишите негативные мысли и чувства на бумагу. Затем вы сможете сконцентрироваться на них по очереди. Этот совет может казаться очевидным с точки зрения здравого смысла, но многие люди им пренебрегают. Они предпочитают просто разговаривать о проблемах в своей жизни. Конечно, нам всем нужен внимательный слушатель, когда мы расстроены. Но если вы хотите изменить свою жизнь, рано или поздно вам придется сконцентрироваться на конкретном моменте, когда вы почувствовали, что расстроились. Ключ ко всем вашим страданиям спрятан именно в этом моменте. Это сильно отличается от традиционной терапии, где вы все время что-то рассказываете и объясняете психотерапевту, который очень внимательно слушает вас, периодически кивает и говорит — Расскажите мне больше об этом. Идея традиционной психотерапии заключается в том, что вы рассказываете о своих чувствах, исследуете свое прошлое достаточно продолжительное время, и однажды случается какая-то глубинная перемена. Эта модель терапии изображена практически в каждом фильме и сериале, где идет речь о терапии, таком как «Умница Уилл Хантинг» и «Обыкновенные люди». Мне очень нравятся эти фильмы. И они определённо показывают традиционную модель терапии в очень вдохновляющем свете. Но, по моему опыту, неструктурированная, разговорная терапия имеет тенденцию продолжаться бесконечно, и ничего особенного за это время не происходит. Если у вас есть друг или член семьи, который годами проходит психотерапию, вы, возможно, понимаете, о чём я говорю. Если вы страдаете от тревоги, неуверенности или депрессии, Я хочу, чтобы однажды вы проснулись утром и сказали, «Как прекрасно быть живым». Чтобы достигнуть этой цели, вам нужно будет взять журнал настроения, засучить рукава и приступить к работе. Шаг 2. Эмоции. После того, как вы описали расстроившее вас событие, обведите в кружок все слова, которые описывают ваши чувства в тот момент. И оцените каждое из них по шкале от нуля, вовсе нет, До 100%. Крайне сильно. Запишите ваши оценки в колонке «Процент до заполнения». Заполнив журнал «Настроение», вы сможете снова оценить эти же чувства в колонке «Процент после заполнения», как это сделала Марша. Важно определить и оценить ваши негативные эмоции, потому что отдельные категории чувств возникают из-за определенных негативных когниций. Это облегчит вам работу на третьем шаге при формулировке негативных мыслей. Вот какие эмоции описаны в журнале настроения Тревога, нервозность или беспокойство. Вы уверяете себя, что вы в опасности, и должно произойти что-то ужасное. Паника. Вы говорите себе, что сейчас умрёте, задохнётесь, потеряете сознание, потеряете контроль над собой или сойдёте с ума. Смущение. Вы говорите себе, что выставили себя дураком перед другими людьми. Стеснительность. Вы говорите себе, что другие люди увидят, что вы нервничаете и не уверены в себе, и будут смотреть на вас с презрением. Одиночество. Вы говорите себе, что вас невозможно полюбить, и вы обречены на вечное одиночество. Депрессия. Вы говорите себе, что вы полный неудачник и лишились чего-то важного для вашей самооценки. Безнадежность. Вы говорите себе, что ваши проблемы никогда не решатся, и страдание будет длиться вечно. Вина. Вы говорите себе, что вы плохой человек и предали собственные ценности. Стыд. Вы говорите себе, что другие люди увидят, какой вы плохой и никудышный, и будут смотреть на вас с презрением. Неполноценность. Вы говорите себе, что вы не так хороши, как другие люди, или не так хороши, как могли бы быть. Фрустрация. Вы говорите себе, что другие люди или события должны быть именно такими, как вы ожидаете. Гнев. Вы говорите себе, что другие люди — эгоистичные подлецы, которые обращаются с вами несправедливо и намеренно пользуются вами. Чувство тупиковости. Вы говорите себе, что нужно уступать требованиям супруга, любовника, друзей или семьи. Шаг 3 негативные мысли. Запишите негативные мысли, которые мелькают в вашей голове, когда вы расстроены. Задайте себе вопрос, когда я чувствую безнадёжность и нежелание что-либо делать, что я говорю себе? Когда я паникую, какие послания я сам себе транслирую? Перечислите их в колонке негативных мыслей в вашем журнале настроения и оцените, насколько сильно вы верите в каждую мысль от нуля процентов, вовсе нет, до 100 процентов, абсолютно. Запишите ваши оценки в колонке «Процент до заполнения». Вот несколько подсказок, которые помогут сориентироваться на этапе записи негативных мыслей. Используйте законченные предложения. Не записывайте «Сойти с ума» в колонке негативных мыслей, потому что это ничего не означает. Вместо этого запишите «Я на грани того, чтобы сойти с ума». Пусть каждая мысль будет обдуманной и краткой в разумных пределах. Одного предложения обычно достаточно. Сложно работать с длинными, спутанными мыслями. Постарайтесь избегать риторических вопросов, таких как «почему мне всё время так тревожно?» или «что со мной не так?». Не стоит этого делать, потому что вопросы нельзя подвергнуть сомнению. Однако вы можете легко переделать риторические вопросы в негативную мысль, например, «Мне не следует всё время так тревожиться» или «Со мной может быть что-то не так». Не описывайте чувства в графе негативных мыслей. Избегайте утверждений вроде «Я беспокоюсь по поводу экзамена» или «Я испытываю панику прямо сейчас». Ваши чувства следует записать в разделе «Эмоции». Если вы описываете чувства в графе негативные мысли, вы ещё больше расстроитесь, потому что нельзя опровергнуть чувства. Однако можно опровергнуть искажённые мысли, которые вызывают негативные чувства. Убедитесь, что негативная мысль не включает в себя описание события. Например, утверждение «Триша отвергла меня, и я чувствую себя несчастным» не подойдёт для колонки негативных мыслей, потому что это описание события, «Триша отвергла меня» и чувствую несчастный. Запишите события на верхней строчке журнала настроения и перечислите ваши эмоции. Одиноко, больно, чувствую себя ничтожеством, отвергнутым, несчастным, ничего не хочу. Непосредственно под ним. В колонке негативных чувств вы можете записать мысли, которые вызывают эти чувства. Такие как, мысль первая — это все моя вина. Сто процентов. Мысль вторая — ни одна женщина не полюбит меня. Сто процентов. Мысль третья — я всегда буду один. Сто процентов. Шаг 4. Искажения. Запишите искажения для каждой негативной мысли в колонке «Искажения». Далее перечисляются определения всех 10 искажений, так что вы сможете быстро прослушать список после того, как запишите негативные мысли. Обычно в каждой мысли содержится несколько искажений. Помните, что, перечисляя искажения в журнале настроения вы можете использовать сокращения, чтобы сэкономить время. Например, можно использовать «преувел» для преувеличения, «ярл» для ярлыков, «имп» для императивов и «самообв» для самообвинения. Шаг пятый — позитивные мысли. Сформулируйте как можно больше позитивных и реалистичных мыслей, которые подвергнут сомнению ваши негативные мысли. Спросите себя, могу ли я думать об этой проблеме в более позитивном и реалистичном ключе. Помните о необходимом и достаточном условиях для эмоциональных изменений. Необходимое условие — положительная мысль должна быть на 100% истинной. Достаточное условие — положительная мысль должна подвергать сомнению негативную мысль. Пятый шаг будет трудным. Если бы подвергнуть сомнению вашей негативной мысли было просто, вам бы не понадобилась эта аудиокнига. Убедитесь, что вы указали, насколько сильно верите в каждую позитивную мысль в графе «процент убежденности», а затем снова оцените вашу убежденность в соответствующей негативной мысли. Если ваши первые попытки будут не очень эффективными, как у многих людей, с кем мне доводилось работать за всю многолетнюю карьеру, это может произойти по одной из двух причин. Либо позитивная мысль не истинна на 100%, так что она не сможет выполнить необходимые условия для эмоциональной перемены, либо она не опровергает негативную мысль, так что ей не удастся удовлетворить достаточному условию для эмоциональных перемен. Не беспокойтесь об этом. Именно так все и должно быть на данный момент. Я покажу вам, как использовать ряд мощнейших техник, которые помогут вам подвергнуть сомнению негативные мысли, заставляющие вас ощущать тревогу, беспокойство, панику, испытывать чувство депрессии или собственной непригодности. Я также покажу вам, как выбирать техники, которые, скорее всего, будут работать для вас прямо сейчас и всю оставшуюся жизнь.